Я знала, он сам сконструировал этот странный музыкальный инструмент и владел им в совершенстве. За год до Первой мировой войны поехал с ним на русскую выставку в Берлин и выступил столь блестяще, что ему была присуждена денежная премия. Он потратил ее на поездку в Париж и осуществил там свое естественное стремление. Встретился с Пабло Пикассо и даже играл ему на своем инструменте, вот как сейчас нам. Аккомпанементом это музыкальное сопровождение можно было назвать весьма условным. Татлин просто теребил две струны, создавая себе некий музыкальный фон, весьма примитивный, даже однообразный, и пел он речитативом, скорее выговаривая удивительные песни, которых я больше нигде и никогда не слыхала. Вот одна из них. «Сидела Катюшенька, поздно вечером одна». Вышивала Катенька тонким шелком рукава, а потом Катюшенька в теринг батюшки пошла. Сватался к Катюшеньке из сената сенатор, давал ей в обличице полтораста душ крестьян. Думала-подумала, за такого не пойду, думала-подумала, за него я не пойду. Сватался к Катюшеньке первый гильдии купец, давал ей в обличице полтораста кораблей. Думала-подумала, за него я не пойду, Думала-подумала, я за этого не иду. Сватался к Катюшеньке деревенский музыкант, Давал ей в обличице только скрипку и дуду. Думала-подумала, за такого я пойду, Думала-подумала, вот за этого пойду. Выдуль на ярмарку, всюду слава да почет, Выдуль я на улицу, каждой теткой назовет. Тетушка-голубушка, музыкантова жена. Песня обрывалась на какой-то радостно щемящей ноте. По-моему, исполнитель просто позабыл ее конец, но это, пожалуй, не имело значения. И другая песня, тоже лирическая, тоже девичья, песня «Жалоба». Из нее я помню только несколько строк. «Каково идти с немилым под венец, что ты скажет, разудалый молодец?» И отчаянно пронзительный рефрен. «Наша улица — зеленые поля, ах ты травушка, муравушка моя!» неизменно вспоминающийся мне всякий раз, когда случается попасть в какой-нибудь старый русский город, где еще нет-нет, а и сохранились эти широкие улицы, непроезжие улицы, сплошь заросшие муравой. А то еще он брал с полки томик Хлебникова и читал нам вслух свои любимые стихи. И так он чувствовал их, так наполнялся ими и наполнял их что в его чтении я впервые в полной мере ощутила выразительность и неповторимость этого поэта. Еще бы! Была некая нерасторжимая связь между этими двумя именами – Хлебников и Татлин, между этим поэтом и этим художником. Татлин был первым иллюстратором Хлебникова, впрочем, как и Маяковского. И в первые послереволюционные годы они вместе с Хлебниковым стали членами бюро по созданию Международной организации деятелей искусства, и оба входили в редколлегию журнала «Интернационал искусств». Увы, журнал этот так и не состоялся. И он же Татлин оформил и даже срежиссировал постановку «Зангези» драматической поэмы Хлебникова и выступил в спектакле как чтец почему-то особенно помню в его чтение «Шамана и Венеру», помню интонации, помню паузы. Наши приходы он воспринимал, как я говорила, спокойно и естественно. Казалось, они ничем не нарушали хода его жизни, ни от чего его не отрывали, не отвлекали. И трудно было понять, чем он, собственно, занят сейчас, что он делал до нашего прихода. Может быть, также теребил струны своего инструмента? Чем займется, едва мы уйдем. Может быть, также потянется к полке, достанет оттуда Томик Хлебникова и будет читать стихи, и лучше, пожалуй, вслух, словно стараясь что-то заглушить, от чего-то отвлечь самого себя. Дорого бы дала я нынче за то, чтобы в полной мере восстановить нас тогдашних, наше душевное состояние, наше представление об окружающей действительности, наше отношение ко всему, что происходит вокруг во второй половине тридцатых годов. Было бы вздором, более того, клеветой на друзей моих, да и на меня самоё, если бы я утверждала сейчас, что мы были теми самыми розовыми и голубоглазыми оптимистами, которые ни о чем не задумывались, со всеми были согласны и все на свете воспринимали с точки зрения